Глава 15. Визит мисс Телбот в дом Редклиффа на следующее утро был не совсем спонтанным. Этой ночью Китти, вновь обнаружив, что сон от нее бежит, провела несколько часов в сомнениях и раздумьях. Оставались еще тысячи правил высшего света, о которых она не осведомлена, невзирая на сегодняшний успех, почивать на лаврах пока рано. Она впала в тревожную дремоту лишь перед рассветом, а поутру когда солнце поднялось достаточно высоко, для Кити стало очевидно, что дальнейшая рекогносцировка абсолютно необходима, чтобы избежать катастрофы. Открыв двери, Бивертона торопело возрился на мисс Телбот и Салли, но реакция дворецкого померкла перед потрясением хозяина, когда тот понял, что его настиг кошмар повторного визита. «Что на сей раз?» – требовательно вопросил он, неохотно спускаясь по лестнице, чтобы дать отпор этой дьяволице. «Просто еще несколько вопросов», — ответила кити извлекая из Редикюля тетрадь. «Приступим!» «Боже, правый!» — пробормотал Редклиф слабым голосом. «Какие танцы, скорее всего, будут на балу леди Монтегю?» — спросила она, склонив голову над тетрадью и держа перо наготове готове. «Котельон и кадриль, полагаю, а также контрадансы ответил он, сдаваясь перед неизбежностью, — и вальс. Впрочем, я советую его избегать, пока вы не упрочите свое положение. педанты по-прежнему считают его слишком фривольным». Китти кивнула, торопливо записывая. «На балах предлагается ужин или надо поесть заранее?» Задала она следующий вопрос. «Предлагается». «Приемлемо ли его отведать или в высшем свете считается, что молодым леди питаться не нужно?» Редклифф моргнул. «Вы можете поесть», — сказал он, «хотя большинство ужинает дома заранее». В какое время уместно прибыть? В приглашении сказано «восемь». Но что это означает? Мы должны появиться точно в это время или после него?» Беседа продолжилась в той же манере. Расспросы о мелочах, на которые Редклифф никогда не обращал внимания раньше и очень не хотел обращать внимания сейчас. Он спрашивал самого себя, куда подевался его боевой дух. Казалось, эта тетрадь вытягивала из него все силы, И ему оставалось лишь одно – в немом отчаянии наблюдать, как испаряется безмятежное дотоли утро. Он испытал облегчение, когда посетительница захлопнула тетрадь, но его мытарства на этом не закончились. Мисс Телбот вытащила из редикюля модный журнал и продемонстрировала изображенное в нем платье. «Мы собираемся надеть что-то похожее. Подойдет?» «Полагаю, да», – ответил он беспомощно. «Каких промахов мне следует избегать?» Многих. Теперь его голос звучал слегка приглушенно, ибо Рэдклифф спрятал лицо в ладонях. «Не потрудитесь назвать хотя бы один», — колка осведомилась Китти. «Нет», — ответил он сварливо. Сообразив, что терпение хозяина истощилось, Китти встала, чтобы уйти, и пожелала ему солнечного утра, каковое пожелание он не вернул. «Ради всего святого выйдите через заднюю дверь», — крикнул он вслед гости но слишком поздно, она уже ушла. Редклиффу понадобилось какое-то время, чтобы восстановить душевное равновесие. Слава богу, больше никакие визитеры его не побеспокоили, но ущерб уже был причинен. Вместо того, чтобы, как планировалось, провести день за чтением писем и написанием распоряжений в Редклифф-холл касательно его скорого возвращения, несчастный потерял несколько часов, размышляя о бесцеремонности мисс Телбот, ее дерзости, ее наглости. Он почти пожелал, чтобы она вернулась. Тогда он мог бы вышвырнуть ее из дома должным образом. Даже отправляясь в постель, он испытал неясное опасение, что утром его вновь разбудят новостью о приходе мисс Телбот. К счастью, этого не произошло. К несчастью, его разбудили сообщением, что прибыл Арчи. Арчи испытывал легкую досаду от того, что разговор с Редклиффом о помолвке так долго откладывался. Две его первые попытки застать брата дома закончились неудачей, и он сильно запаздывал с выполнением своего обещания Китти. Разумеется, формально он не нуждался в разрешении Рэдклиффа, учитывая, что до совершеннолетия оставалось несколько недель, но для Арчи это не имело значения. Рэдклифф теперь был главой семьи, и точно так же, как Арчи спросил бы благословения отца на помолвку, он должен был поговорить о том же с Джеймсом. Это был бы правильный поступок. «Арчи, чему я обязан удовольствием?» Спросил Рэдклифф, уверенный, что знает, зачем явился младший брат. Тот набрал в грудь воздуха. «Милорд, я желал бы обсудить с вами вопрос чрезвычайной важности». Рэдклифф подавил вздох. «Да, Арчи». «Если помнишь, я тебе писал, то есть до того, как ты вернулся в Лондон. Просил твоего разрешения, вернее...» «Благословение на то, чтобы я открылся, мисс Телбот, в своих чувствах к ней!» Он перевел дыхание. «Мои намерения не изменились, и я хотел бы обсудить...» Рэдклифф поднял руку, понимая, что разговор не приведет ни к чему хорошему, если Арчи собственными речами загонит себя в угол. «Арчи, прежде чем ты продолжишь, я должен сказать...» «Не думаю, что мисс Телбот тебе подходит...» Его слова застали Арчи врасплох. «Почему?» — требовательно спросил он... «Неужели ты поверил этому вздору, который однажды изрекла мама? Якобы она охотница за богатством!» «Ничего подобного!» — солгал Редклифф. Он изменил тактику, обоснованно предположив, что в ответ на любое нелестное замечание о подлой мисс Телбот ослепленный мальчишка мужественно бросится ее защищать. «Дело в том, Арчи, что я не понимаю, к чему такая спешка. Ты знаком с мисс Телбот всего несколько недель». Что плохого в том, чтобы пока поддерживать дружеские отношения?» По ощущению марчи, спешка имела некий смысл. Мисс Телбот ему говорила, но он не смог вспомнить, какой именно смысл. «Что-то насчет пирса?» «Э, думаю как бы сказать, если ты влюблен, то к чему откладывать?» Заявил он и мысленно похвалил себя, удачно выкрутился. Редклифф хмыкнул, оставшись при своем мнении. «Как бы там ни было, ты еще очень молод. Только-только становишься мужчиной. Успеешь еще жениться. Тебе предстоит влюбляться и забывать любовь много раз, прежде чем ты остановишь свое внимание на одной единственной леди». Его голос звучал благожелательно, подружески, но Арчи немедленно ощетинился. «Я уже не мальчик!» — воскликнул он пылко. Поскольку Рэдклифф по-прежнему смотрел на него с тем же выражением добродушного и мудрого старца, Арчи разозлился еще сильнее. «И ты знал бы это, если бы в последние годы проводил больше времени с семьей!» Брови Рэдклиффа взлетели вверх, и Арчи укорил себя за вспыльчивость. «Прости, я не хотел», — заикаясь, проговорил он. «В деревне я занят делами», — с прохладцей напомнил Рэдклифф. Арчи пнул носком ботинка край ковра. «Должно быть дел у тебя очень много», — пробормотал он с некоторой горечью. «Возможно...» В двенадцатый раз за прошедшую неделю Рэдклифф проклял мисс Телботт, пожелав ей гореть в аду. Семья Дэлэйси не сталкивалась с такими сложностями до тех пор, пока чертова девица не начала вкладывать им в головы эти ядовитые мысли. Джеймс молитвенно сложил ладони. «Я не возражаю против брака как такового, мой мальчик. Я лишь предлагаю дождаться сезона и посмотреть, что он может тебе предложить. Если через несколько недель твоя привязанность к мисс Телботт останется неизменной, как и ее привязанность к тебе, то мы все непременно вернемся к обсуждению этого вопроса. Он положил руку на плечо Арчи, аккуратно развернул брата и осторожно повлек к двери. «Ты так говоришь, как будто мы вообще его обсуждали», пожаловался Арчи, слегка приволакивая ноги. Редклифф сделал вид, что не расслышал. «Теперь, когда Монтегю и Синклер вернулись в город, почему бы вам не прокатиться куда-нибудь, выбраться из Лондона, повеселиться?» Предложил он. Мягко вытолкнул гостя за порог и помахал ему рукой. «Увидимся завтра на полу у Монтегю», – провозгласил он жизнерадостно и захлопнул дверь. Если не со страшным грохотом, то, как почудилось младшему брату, близко к тому. Совершенно сбитый с толку, Арчи застыл, устремив невидящий взгляд на отполированную до блеска ручку. Что происходит с Джеймсом? Конечно, после ватерлоо он держался отстраненно, Но, судя по письмам из Деваншира, его хотя бы интересовала жизнь брата, а теперь он постоянно ускользает. Арчи думал, что возвращение Джеймса в Лондон откроет новую главу в жизни их семьи, главу, в которой они все будут вместе. Но теперь казалось, что даже живя с родственниками в одном городе, Джеймс не желал иметь с ними ничего общего. Арчи побрел по улице, стараясь стряхнуть унылые мысли. Вскоре он поговорит с Редклиффом еще раз, убедит его в долговечности своей привязанности. Оставалось только надеяться, что мисс Телбот не станет возражать против отсрочки. Вот только, — подумал он с горечью, — в последнее время она не горела желанием с ним встречаться, отменяла прогулки, и, кажется, ее совершенно не волновал тот факт, что они не виделись уже несколько дней. Определенно Арчи совершает какую-то ошибку, что-то мешает ему должным образом разобраться в происходящем. Не имея возможности поговорить об этом со старшим братом, он решил обратиться к компании и советам ближайших друзей, наконец-то вернувшихся в Лондон. Когда Арчи чуть позже присоединился к друзьям в «Крипс Парлел», Джерри Синклер, присутствовавший на вчерашнем приеме у леди Рэдклифф, как раз жаловался, какой смертельно скучной особой оказалась младшая Телбот. «Непрерывно лопотала про итальянскую оперу, у меня чуть уши не отсохли», — сказал он возмущенно, сжимая бокал. «Кто ее просил? Вот что мне хотелось бы знать. Но они обе дьявольски хорошенькие». «Как тебе показалось, она в меня влюблена?» — требовательно спросил Арчи. «Между нами говоря, мой друг, по-моему, она и не смотрела в твою сторону», — ответил Джерри извиняющимся тоном. «Ты уверен, что правильно ее расслышал?» «Да», — ответил Арчи нетвердо. «Могу поклясться, она сказала, что я должен объясниться с родственниками», прежде чем делать предложение. «А зачем бы ей это говорить, если она не желает со мной обручиться?» Джерри согласился, что наверняка так оно и есть. Руперт, третий из друзей, казалось, не прислушивался к разговору. Молодой лорд Монтегю почитал себя великим поэтом и все свое время отдавал сочинению наводящих тоску виршей и размышлениям о собственном творчестве. Когда Арчи потребовал, чтобы он высказал свое мнение, Руперт Угрюма ответил, что эта беседа оскверняет его чувствительную душу художника. Кроме того, Джерри, добавил он, «Я не удивлен, что ты счел мисс Сесили скучной, учитывая, насколько значительно ее интеллект превосходит твой». Таким образом, они отвлеклись на другие темы. К вечеру троица настолько разгорячилась, что решила направить стопы в Сохо и вскоре очутилась в пользующемся дурной славой заведении, где играли фараон. Там, порядком подкрепившись, Арчи впал в меланхолию. Он окинул холодным взглядом помещение, заполненное превосходными образчиками мужественности. И, узнав в одном из них широко известного щеголе лорда Селборна, мрачно сказал Джерри. «Держу пари, вот на него мисс Телбот еще как засмотрелась бы». «Ну, от Селби я бы держался подальше», — откликнулся Джерри, поворачиваясь, чтобы посмотреть поверх плеча Арчи. Выглядит джентльменом, носит титул, но, как я слышал, худший из пройдох. «Прохвост», — подтвердил Руперт с мрачной выразительностью. «Я только хотел сказать», — обиженно уточнил Арчи, «что этот типус наверняка знает, как правильно сделать предложение женщине, и от него она не отмахнется». Все трое возрились на лорда Селборна. Тот, почувствовав на себе их взгляды, обернулся и сделал лаконичный жест в знак узнавания. Друзья покраснели и отвели глаза. «Хочу быть как он», — отважно провозгласил Арчи. «У него не гроша за душой, старина и куча долгов. Лучше будь собой», — жаром возразил Джерри. Заведение быстро утратило для них всяческую привлекательность, и троица бесцельно побрела по улицам Лондона, где, несмотря на поздний час, время от времени попадались люди, пребывающие в таком же состоянии подпития. Друзья насторожились только в тот момент, когда, свернув в сужающийся переулок, обнаружили, что за ними следует группа мужчин. Через несколько мгновений перед ними возникла другая группа, перекрывая выход из переулка. Встав как вкопанный, Арчи с болезненной остротой ощутил надвигающуюся опасность. «Позвольте», — промямлил Джерри. Даже на физиономии всегда невозмутимого Руперта отразилось беспокойство. Почему-то, решив, что выйти из затруднения удастся с помощью старомодной учтивости, Арчи отвесил поклон и вежливо спросил. «Чем можем вам помочь, джентльмены?» «Отдавайте деньги», — спокойно проговорил один из злоумышленников, «и мы не причиним вам вреда». «Вот дьявол, у нас не пени в карманах!» — подал голос Джерри. «Проигрались в пух и прах!» «И вообще свободных денег у нас немного», — согласился Арчи, явно встревоженный. «Какое разочарование!» сказал противник, делая шаг вперед. Сверкнуло лезвие ножа. «Эй, вы там!» прокричал голос с улицы. Прогремел выстрел. Бандиты бросились в рассыпную. Арчи выдохнул, с благодарностью поворачиваясь к спасителю. Когда тот шагнул им навстречу, Арчи разглядел его темно-красный вышитый жилет и узнал лорда Селборна. «Спасибо, милорд», пробормотал он признательно. «Огромное спасибо!» «Не стоит благодарности!» Лорд Селборн непринужденно засунул пистолет в карман. «Эта часть города может быть чертовски опасной». «Вы брат Рэдклиффа, не так ли?» Задал он риторический вопрос, протягивая руку, за которую Арчи уцепился как за спасательный трос. «Нам всем лучше уйти отсюда. Никогда не знаешь, на кого можно наткнуться в такую ночь». Друзья послушно проследовали за лордом Селборном. Он вывел их на ухоженные улицы вокруг Гровенор-сквер, где и попрощался, улыбнувшись и отвесив поклон. Молодые джентльмены как во сне пошли каждый своей дорогой, мысленно переписывая случившееся таким образом, чтобы представить свои действия в более героическом свете. Дома даже бурная стычка с матерью не убила приподнятое настроение Арчи, и в постель он укладывался с улыбкой на устах. Теперь мисс Телбот придется сесть и выслушать его. Коттедж Нэтли, четверг, 9 апреля. «Моя дорогая кити мы были очень рады получить твое последнее письмо, хотя оно прибыло лишь вчера. Видимо, почтовая служба не спешит доставлять корреспонденцию в наше графство. Ты должна попочивать нас подробными описаниями каждого бала, сколько поместится на одной странице, чтобы и мы могли насладиться, представляя, как вы сесили и прохаживаетесь по столь величественным залам в обществе столь благородных особ». Последние недели стояла умеренная погода, однако вчера ночью поднялся сильный ветер и сбросил с крыши много черепицы. Если хорошая погода продлится, мы не пострадаем, но если зарядят дожди, крыша с большой вероятностью опять начнет протекать. Что бы ты мне посоветовала? Оставленных тобой денег достаточно на наши обычные расходы, но они не покроют починку крыши, и уж точно мы не сможем себе позволить и то, и другое. Джейн и я вчера встретились в Биддингтоне с мистером Линфилдом. Теперь он женат, обращался с нами до отвращения покровительственно. И все же это не оправдывает поведение Джейн. Она совершенно намерена, что было очевидно для всех свидетелей, опрокинула на него корзинку с турнепсом. Нет нужды говорить, что я сурово отчитала ее за неучтивость, но не стану отрицать, ведь мистера Линфилда, заваленного овощами, доставил мне несказанное удовольствие». Мы очень по вас скучаем и с огромным нетерпением ждем вашего возвращения. Твоя любящая сестра Беатрис.